Мы быстро пересекли двор и прошли в кухню. Мясо все еще текло. Ронси обошел лужицу и дал мне знак следовать за ним в небольшую полутемную прихожую. «Мэдж!» — крикнул он. «Мэдж!» Отцу повезло не больше, чем сыну. Он, как и Питер, пожал плечами и провел меня в комнату, убогую и обшарпанную, как и все в доме. Вокруг на полу и стульях валялись разные предметы — Письма, газеты, одежда, игрушки и прочий совсем уж непонятный хлам. На подоконнике стояла ваза с давно увядшими и засохшими хризантемами, а на полке бесстыдно красовалась паутина. В камине громоздилась куча остывшего еще вчера пепла. «Садитесь, если найдете где», — сказал Ронси. «Мэтч позволяет ребятам творить в доме черт знает что. Слишком мягко с ними». «Вне дома я этого не терплю». «А сколько их у вас?» «Мальчиков? Пятеро». «И дочь?» «Нет», — отрубил Ронси. «Пятеро сыновей». По-видимому, эта ситуация его серьезно угнетала. «Что за журнал?» «Телли. Им нужен занимательный материал к предстоящим скачкам на золотой кубок, и я решил для разнообразия забыть о знаменитостях «И высветить факелом прессы другой объект?» «Понял», — несколько заносчиво сказал он. «Кстати, обо мне уже писали раньше». «Я знаю», — успокоил я его. «И о золотом кубке тоже. Сейчас покажу». Он вскочил, подошел к двухтумбовому письменному столу, целиком выдвинул один ящик и перенес его к моему дивану. Водрузил ящик посредине». Смахнул на пол измятый свитер, две сломанные игрушечные машинки, растрепанный сверток в коричневой бумаге, и уселся на освободившееся место. В ящике оказалась стопка газетных вырезок в с фотографиями. «Никаких вам дорогих кожаных альбомов, как у Хантерсонов!» Внезапно я подумал о Гейл. Я видел, как Ронси что-то говорит мне, но думал о ее теле о душистой и смуглой кожи. Ронси что-то спросил, но я не расслышал. «Ради бога, простите». «Я говорю, знаете ли вы Берта Чехова?» Он держал в руке длинную газетную вырезку с фотографией и крупным заголовком. «Тидлипом вернулся». «И да, и нет», — ответил я неуверенно. «Не понимаю», — буркнул он. Я думал, вы знакомы, раз занимаетесь общим делом. Я знал его. Он умер в прошлую пятницу. Я читал заметку, а Ронзи пытался выразить сожаление по поводу случившегося, хотя безразличие, звучавшее в его голосе, явно портило весь эффект. Берт Чехов рассказывал читателям о шансах Тидлипома в предстоящих скачках на кубок. По его мнению, устроители, поместившие лошадь в весовую категорию 10,7 стонов, страдали слепотой и умственной неполноценностью, а всем пантерам, не бросившимся тут же делать на него ставки, следовало бы нанять няньку, которая утирала бы им сопли. Он призывал всех и каждого торопиться со ставками, пока букмекеры не наткнулись на это золотое дно». В свойственном Берту-Залихватском стиле лошадь была разрекламирована, точно четырехступенчатая ракета. Не знаком с этой статьей, сознался я. Видимо, пропустил. Он звонил прошлый четверг, а напечатали ее в пятницу. Наверное, в тот самый день, когда он погиб. Я, честно сказать, не ожидал, что она появится. Мне показалось, он был в стельку пьян. «Вполне возможно», — ответил я. «И мне это не понравилось. Статья? Сам-то я не ставил на Тидли Пома, вот в чем дело. А он этой своей болтовней здорово сбил цену. И когда в пятницу я позвонил своему букмекеру, тот не давал мне больше ста к восьми. Но сегодня они сделали его фаворитом при восьми к одному, а до скачек еще целые три недели». «Это верно, конечно, что Тидлипом — хорошая лошадь, но он все же не аркал. Мне, честно говоря, это было непонятно. Вам непонятно, почему Чехов так его разрекламировал?» Он помедлил с ответом. «Хвалить — хвали, но ведь всему же есть мера. Однако вы, наверное, надеетесь выиграть?» «Надеюсь, конечно, надеюсь» и потом это самые крупные скачки, в которых нам доводилось участвовать. Я не уверен, что он победит, вот в чем дело. «Шансов у вас не меньше, чем у других», — сказал я. «Потом надо же Чехову чем-то заполнить свою колонку. Читателям не угодишь вялой болтовней, им подавай определенность». Он улыбнулся, не разжимая губ. «Улыбка человека, не желающего вникать в проблемы других», даже когда речь идет о его сыновьях. Дверь отворилась, и в комнату вошла крупная женщина в желтом цветастом платье. Она была без чулок, а пухшие лодыжки нависали над краями синих и стрепанных туфель. Однако она была легка на ногу и двигалась медленно, поэтому ее поступь производила впечатление какого-то бестелесного перемещения в пространстве. Фокус не из легких, если учесть, что весила она никак не меньше двенадцати стонов. Копна чудесных светлокаштановых волос аморфным облаком окутывала лицо, с которого на мир, словно в полусне, взирала пара мечтательных глаз. Лицо было округлым и мягким, лицо немолодой, но одновременно и незрелой женщины. «Выдуманный, нереальный мир», — неприязненно подумал я. Занимает ее куда больше, чем действительность. «А я и не знала, что ты здесь», — сказала она. Ронни привстал вслед за мной. Мэтч, это Джеймс Тайрон. Помнишь, я говорил, что он должен приехать?» «Разве?» Она перевела на меня отсутствующий взгляд. «Ну, не буду вам мешать». «Где ты была?» — спросил Ронси. «Ты что, не слышала, как я тебя звал?» «Звал?» — она покачала головой, а я застилала кровати. Она стояла посреди комнаты, задумчиво обводя взором весь этот бедлам. «Что же ты, камин, не затопила?» Я непроизвольно взглянул на кучу пепла за решеткой, однако для нее это была не помеха. Из обшарпанного дубового ящика, стоявшего у каминной плиты... Она извлекла горсть щепок и растопку. Слегка поковыряв кочергой в камине, водрузила все эти предметы на кучу золы, зажгла спичку, потом растопку и соорудила подобие шалашика из угля. Новый огонь мирно разгорался на останках старого, а мать взяла метлу и замела несколько угольков с глаз долой за поленницу. Как завороженный, я наблюдал за ее хозяйственными манипуляциями. Она подплыла к засохшему букету, открыла окно и выбросила цветы во двор. Потом выплеснула туда же воду из вазы, поставила ее на подоконник и захлопнула окно. Из-за дивана, на котором сидели мы с Ронси, она вытащила огромную коробку из коричневого картона, до половины заполненную таким же хламом, что валялся вокруг. Методично передвигаясь по кругу, она подбирала все, что попадалось под руку, и швыряла в коробку. Операция заняла минуты три. Потом она затолкала коробку за диван и на пути к двери отшвырнула в сторону две подушки, сиденье от кресел. Прибранная с ярко горящим огнем в камине, комната выглядела теперь совсем по-другому. Только паутина осталась на прежнем месте. Но кто знает, может, завтра наступит и ее черед. Питер был прав. Ма умела экономить время и энергию. Неважно, что движущим мотивом была самая заурядная лень. Ронси настоял, чтобы я остался к ленчу. Мальчики ели молча и сосредоточенно. Мэтч сидела задумчиво вперив глаза в пространство и созерцала сцены, проносившиеся, по-видимому, в ее воображении. Когда я уже уходил, поэт попросил подбросить его до Бишопс и под хмурым взглядом отца с вызывающим видом расположился на переднем сиденье. Ронси крепко пожал мне руку, выразив надежду получить экземпляр с очерком. «Обязательно», — обещал я, — зная, однако, крайнюю скупость Телли. «Придется посылать самому». Ронси махнул на прощание рукой, строго предупредив Пэтта, что ждет его назад с четырехчасовым автобусом. «Не успели мы проехать через покосившиеся воротные столбы, как Пэт принялся изливать мне душу. Он обращается с нами, как с младенцами. Отма толку нет, она никогда не слушает, что ей говорят». «А почему бы тебе не уехать отсюда?» — предложил я. «Тебе сколько? Девятнадцать?» «Исполнится в следующем месяце». «Не могу я уехать, и он это знает. Ведь я мечтаю стать жокеем». «Сразу профессионалы не возьмут, меня мало кто знает. Кому охота сажать на свою лошадь, неизвестно кого». «Надо начинать любителем и делать себе имя. Это отец так говорит». А любителям мне не стать. Не хватает ни денег, ни времени. А конюхом поработать не хочешь? Помогите мне, очень вас прошу. Ведь по правилам нельзя одновременно и работать в конюшнях, и быть наездником-любителем, даже если ты секретарь, ассистент или что-то в этом роде. Это чертовски несправедливо. «Только не говорите, что работая там, я могу сразу получить лицензию профессионала?» «Теоретически, да. А сколько вы знаете ребят, которые смогли таким образом стать жокеями?» «Да никого. Абсолютно ни одного. Сами знаете». Я кивнул. «Сейчас я работаю с лошадьми, это правда. У нас их шесть, и приходится здорово вкалывать. Хотите, верьте, хотите, нет». «Но старик Джо — единственный работник на всей ферме, кроме нас, и дел у него по горло. Да разве я против самой работы, даже если это почти бесплатно, как у нас? Я бы и слова не сказал, если бы отец позволил мне участвовать в больших скачках. А он не разрешает, говорит, опыта у меня маловато. Да и где же мне набраться этого самого опыта, когда все вот так?» Хватит, сыт по горло всей этой свистопляской, честно вам говорю. Мрачные рассуждения продолжались на всем пути до бишопс -Тортфорд.